Мы любим похваляться тем, что никогда не скучаем. Числаве не позволяет нам признать, что в обществе нас могут считать плохими собеседниками. В то время как люди умные умеют выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают способностью много говорить и ничего не сказать. Преувеличивая чужие добродетели, мы отдаём дань не столько им, сколько нашим собственным чувствам. Мы ищем похвал себе, делая вид, что хвалим других. Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно. Похвала это искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому льстят. Один принимает ее как награду за свои достоинства, другой преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность. Мы часто выискиваем отравленные похвалы, косвенно открывающие в тех, кого мы хвалим, такие недостатки, на которые мы не осмеливаемся указать прямо. Мы хвалим других обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе. Люди редко бывают достаточно разумны, чтобы предпочесть полезные порицания опасной похвале. Иные упрёки звучат как похвала, зато иные похвалы хуже злословия. Уклонение от похвалы Это просьба, повторите её. Жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. Таким образом, похвалы нашему уму, доблести и красоте делают нас умнее, доблестнее и красивее.